вы можете войти в бесклассовое общество, а он нет. А в чем же выражались эти испытания? Но тут вошли Ларвин и Сусанна. Черпанов очень даже обрадовался приходу Ларвина, а тот шел разухабистый и развязно. Вот и отлично, вот и отлично, что пришел Ларвин, сказал Черпанов. «Я рад буду развить перед вами свои идеи относительно того, в чем же происходило испытание. Но раньше всего попрошу выслушать меня внимательно, и особенно вас, товарищ Ларвин, очень хорошо, что вы все столь быстро поняли необходимость поездки в бесклассовое общество, что вы так быстро согласились, и вы уже требуете путевки и местком». Ваши попытки к созданию месткома и требования совершенно правильны. Но я должен сказать одно, что вы очень быстро начали возноситься. Все-таки мало того, чтобы попасть в бесклассовое общество, надо заработать себе право на жизнь в нем. А право это развивается на внимании к старшим товарищам, которые вас ведут. А чем же вам не оказано внимания? Всем. «Понимаю, но в одном пункте все здесь присутствующие нагрешили. Я буду говорить прямо. Это всем вам известное готовое платье. Вместо того, чтобы честно передать его старшему товарищу, вы начинаете его перебрасывать из рук в руки и не видите даже в этом насмешки надо мной, а продолжаете делать свои выгодные дела. Костюм? Костюм что? Я на нем не стал бы и настаивать даже... «Если бы не рассмотрел этот вопрос принципиально, Но дело в том, что вот разговорчики о кладах и все прочее, это не годится. Кроме того, ну за каким чертом вы натянете костюм? Ведь в вашей и совести все окружающие засмеют, когда вы будете ходить в лучшем костюме, чем ваш старший товарищ. Да вам, наконец, и самим будет стыдно. Вот возьмем Ларвина, человек, которому прекрасно идет военный костюм» который будет комендантом охраны комбината, и вдруг нарядится черт знает во что. Именно, сказал Ларвин, и наклонившись ко мне, сказал, собственно, он прав. Надо бы достать костюм, да и отдать ему. Зря я его замыл, перебросил. Кому? Спросил я тихо, но Черпанов позвонил в стакан. Внимание, внимание! Для возражений будете иметь слово. Фактически я вам сейчас читаю почти официальный доклад о комбинате. Не ждали? Вы подробно узнаете о целях, задачах, ошеломляющие сведения. Сейчас Егор Егорыч доставит вам планы, которые нами только что получены. И здесь, надо сказать, без ослепления, даже я человек привыкший принимающий сам в этом участие, и то был ослеплен, и не могу без ослепления смотреть на это дело. Но раньше, чем спуститься нам в подробные планы комбината, Раньше, чем я изложу вам те принципы установки, опираясь на которые мы выберем местком, я позволю себе еще раз вернуться к тому вопросу, который я э, не зря, конечно, поставил в начале своего доклада. Я говорю опять-таки о готовом платье. Товарищи, если мы вначале будем себя вести так, то извините, с какими же лицами мы приедем в комбинат? с лицами, наполненными собственностью, мелкой собственностью вдобавок. Я должен был дать исчерпывающий отчет людям в каждом проведенном мною часе. А я буду говорить, извините, что я гонялся за костюмом? Но ведь это же странно, по меньшей мере скажут мне. И они будут правы. А между тем костюм американский, нужный не только для представительства. И вот скажите-ка вы, все здесь присутствующие, ради каких целей вы его прятали? Кто в нем приезжал? С кем вы переговоры вели? На какой предмет, черт побери? Не возникнет ли вопроса, из какого вещества этот предмет? Черпанов проявил странную горячность и запальчивость. И этот вопрос к вам, как к военному, будет обращен в первую очередь Ларвин. С какими целями «Вы вели переговоры с иностранцами». «Кто приезжал?» «Никто не приезжал», — ответил Ларвин. «Как никто?» «Что же этот костюм с неба свалился?» «Ведь он готовый к вам попал?» «Готовый. И никто не шил?» Нет.